Это из любви к народу мы тут всю ночь будем тусоваться. Ну, как тебе сказать? Ну, не продумано. Вот я за то, чтобы было продумано, резко сказал мой двухметровый балваш, и против того, чтобы все делалось на зло людям. И двинули мы подали от станции в лесок. Лесок, он, конечно, загаженный. Ну, да я с собой специальную лопатку ношу. Все перерою, все перекопаю, ненужное сожгу, и будет вокруг меня чисто. Пленер как пленер, все на уровне. Одного я на этот раз не учел, грибника пьяного. Он очухался, благодетелем меня щел, ну и за нами с балвашей потащился. Мы грибники, задавал он вопрос. Грибники, сам отвечал. А раз грибники-то должны помогать друг другу. Масоны друг другу помогают, и мы должны. Я думал, он только так слова говорит, но оказалось, что готов бедняга помочь и на деле. Только по-своему, бутылек достал. «Мы не пьем», — сказал я. «Подколотый, подштопанный, подшитый», — заподозрил Грибник. «Не любим», — резко оборвал его Балваша. Грибник глянул на него, понял, видимо, что-то, обиделся. «Да я что? Да я ничего. Мне, может, только так потрендить и надо. Я такой Грибник, мне все для компании». Мы с Балвашей тем временем загаженный лесок прибираем, костерок разводим, всякую пакость в нем сжигаем. В общем, умно говоря, идем путем катарсиса. Все на уровне. Запылал наш огонек, а к нему и люди потянулись. Наш компанейский товарищ всех хлебом с солью встречал, ну, то есть рюмах и такой выдвижной. Кто хотел, пил, а остальные так просто закусывать начали. Видимо, невидимо народу образовалось, и мужчины, и женщины, и всякой твари по паре, и заметьте, все грибники. А пьяный наш зазывал и все пьет, да трезвеет, пьет, да трезвеет, будто наоборот у него в организме устроено. Вот он-то первым трендить и начал. А что, говорит, в жизни случается, тому ни за что не поверите. Вот случай я скажу. Люди сытые, бьют копытами. Случай так случай. Все равно не спать, земля уж холодная. А всяких там тяжелых снаряжений настоящий грибник не любит, на себе же таскать-то. Давай случай, кричат со всех сторон. А называется этот случай Снегурочка. Давай Снегурочку. Снегурочка. Да я что? Да я ничего, я сам знаю. Главное в сказке это фешенебельность. Ну, в смысле лояльности и концепции. А я, может, самородок. И нос у меня, может, внушительный и красный. Впечатляю я. Но знаете ли меня вот поэтому? Ты, говорят, опытный. Тебя, говорят, нос красный. А Снегурочка сам ищи. Только постарайся не пьющую. А что я, контужный? Сам что ли не знаю? Я невесту не так искал, как эту Снегурочку. Потому что знаю, напьюсь. Я где хотите напьюсь, хоть в вакууме. Ну, а когда в Новый год, да еще в виде Деда Мороза, это железно. Главное, чтобы она меня в машину сажала и высаживала из нее, на машину дали. А уж когда я у елки окажусь, то заговорю. И буду говорить, пока милиция не остановит, потому что талант у меня. Вот дайте мне любое слово, хоть коридор, например, и я тут же, Влад, к нему другое подберу. И ведь это замечательно. Слова у меня все цензурные. Проза, она не то. А в стихах «Э -э, белочки и зайчики, девочки и мальчики, Мы явились честно слово. Где тут Оля Комарова? Оля, Оля, выходи, на дедулю, погляди, если будешь панька, вот тебе мозаика, покорми своего Нулю из игрушечной кастрюли. А эту Машеньку я себе сам высмотрел. Кто ж ее знал, что нам на такие дела способна? Главное, сразу видно, не пьет. Есть ведь такие снегурочки, что наравне с Дедом Морозом хлещет. А она, извините, и с виду ничего себе, хотя и не в моем вкусе. Но с пацанами и с пацанками ладят хоть быхны. Они-то, пацаны и пацанки, как увидят меня, как услышат, в слезы. она с ними тю-тю-тю, и через пять минут все в ажуре. Не скажу, чтобы она в тот вечер совсем мне не нравилась. Нет, не скажу. Опять же, и другие хвалят. Ну, не устоял я. Хотя я, с виду, такой мужик северный, такой ледовитый, но грешен. Обнял я ее в темном породнике. Она возникла. Возникла и пихнула она меня. А я что? Я упал. Ну, умная ли она, выпившего человека пихать? — Ох, изложь меня взяло. Ты, говорю, ты чего пихаешься, ты? Я тоже могу пихнуть, поняла ты? Да на кого ты мне сдалась, ты? У меня Люська есть шенкаренко. Я женюсь на ней, поняла? Я тебя только в смысле лояльность обнял, поняла? А она закаялась, видно. Но только я ее больше обнимать пока не стал. Пусть теперь облизывается и вспоминает чудное мгновение. Ну, поднялись мы в квартиру. Там одна тетка с нашего завода живет, Егорова. К внук своему нас заказала. Я, значит, слова свои опять заговорил, какие положено. Вот и мы явились и не запылились, говорил, шли мы лесом, шли мы бором, где тут Мишенька Егоров?